Глава 54 Ожидание вышло долгим. Когда присутствующие в храме уже решили, что девушка никогда не очнется, Оля громко выдохнула и широко распахнула абсолютно черные глаза. Мирук бросил быстрый взгляд на свой браслет, застыл на мгновение, а потом медленно склонился над невестой. На изуродованном лице Русфийцы застыла напряженность, но увидев черные глаза девушки, он почувствовал невероятное облегчение. Здравствуй. Тихо прошептала Оля, внимательно вглядываясь в лицо того, за кого ей предстояло выйти замуж. «Здравствуй», — осторожно ответил мужчина, пытаясь сдержать радостные эмоции, поскольку почувствовал, что девушка совсем не рада ему. «Я стала темной нернесы Глухо поинтересовалась Оля, озабоченно нахмурившись. «Твои глаза стали черными», — прошептал Мирук. «На теле должны появиться три татуировки». И браслет тоже на месте. Хотел он добавить, но промолчал. — Где именно? — На плече, шее и бедре. Оля протянула руку. — Поможешь подняться? Мирук помог ей сесть, почувствовал, насколько горячей стала практически прозрачная рука. Голова у землянки закружилась и будто ватой набилась, но нужно было проверить татуировки. — Можешь не проверять, — проговорил Мирук. Нет необходимости. Если бы твоя магия сгорела, браслет сгорел бы вместе с ней. Зрачки тоже не стали бы черными. Абсолютно черные глаза – первый признак, что маг стал темным. Оля перевела хмурый взгляд на запястье и почувствовала смешанные чувства. И облегчение, и разочарование. Предки одарили ее магией, и теперь она могла помочь или и невинным людям. Но сама теперь в западне. «Оливия, как ты себя чувствуешь?» Герцог Дарвик был тут как тут. Девушка встретила синий взгляд деда, полный беспокойства. «Надо же, новости какие интересные!» мысленно хмыкнула землянка. «Сам герцог Дарвик теперь переживает за меня». «Удивлена вниманием деда?» услышала вдруг знакомый мужской голос. «Опять ты подслушиваешь мои мысли!» возмутилась Оля, уставившись на русфийца ставь защиту если не хочешь таким способом со мной разговаривать невозмутимо откликнулся тот а мысли твои я не подслушиваю поскольку не могу их читать ты просто забыл об этом я могу с тобой ментально общаться а твой взгляд герцогу слишком выразителен чтобы его не понять настолько выразителен удивилась девушка да очень даже а защиту можешь поставить когда захочешь ты умеешь все знания и умения предков с тобой Просто подумай о том, что нужно сделать. Теперь Оля с недоверием смотрела на жениха. Он сейчас рассказывает, как она должна защититься от него. Странный тип. «Оливия, ты меня слышишь?» Голос деда стал встревоженным. Остальные участники экспедиции в древний город тоже успели подойти и окружить Олю с мируком со жгучим любопытством, рассматривая очнувшуюся девушку. «Слышу». Немного хриплым голосом ответила Оля. «Со мной все хорошо». Землянка обвела благодарным взглядом людей, которые помогли ей выйти из опасного для жизни состояния. Неважно, из каких побуждений каждый действовал, важно другое. То, что он решил рискнуть жизнью, чтобы ей помочь. Даже дед Самадур. «Спасибо большое всем за помощь», — проговорила Оля, встретившись взглядом с каждым из присутствующих, на миг зацепившись взглядом со Стенлором Бервигом. Мужчина смотрел на нее так, будто небо обрушилось на него, с обреченностью и тоской. Понял, что теперь она точно никогда не станет леди Бервик? Оля отвела взгляд. Запретила себе думать о том, что увидела и поняла. Сейчас нужно всех предупредить о вторжении врага. Стараясь оставаться спокойной, девушка произнесла. «У меня для вас совершенно неожиданное известие, и надеюсь, вы не подумаете, что я сошла с ума». Пока я находилась в состоянии магического сна, духи предков разговаривали со мной и рассказали много интересного. Я тоже видел духов предков на короткое мгновение, поддержал миру к невесту. Но я в подобном состоянии находился совсем недолго. Когда присутствующие стали предельно внимательными, девушка продолжила. На Элью надвигается флот из огромного количества кораблей чужеземного императора велгела Жестокого. Завтра вечером он вторгнется на нашу территорию». В храме повисло тяжелое молчание. Оля с удивлением поняла, что ей поверили и просто переваривают информацию. «Полагаю, ты знаешь не только это». Первым на мрачное известие отреагировал герцог Дарвик. «Правильно рассуждаете, ваша светлость», — согласно кивнула девушка, посмотрев на него. А дальше землянка рассказала, что узнала сама. По мере ее рассказа лица мужчин мрачнили на глазах. Во взглядах сначала плескалось недоверие, затем ярость, а в конце — решимость. Только выражение лица миру Каринского оставалось невозмутимым. «Нам пора убираться отсюда». Мортимер Дарвик протянул широкую ладонь, чтобы помочь внучке спуститься с алтаря, однако Оля посмотрела на жениха. «Если ты поможешь нам остановить вторжение, я дам согласие на союз с тобой прямо сейчас». — Иначе... — она холодно улыбнулась. — Тебе придется побегать за мной. — Долго побегать. Мирук нахмурился, недовольный шантажом. Внимательно вгляделся в напряженное девичье лицо. В огромных черных глазах, теперь такого же цвета, что и у него, стоял немой вопрос. — Чем я смогу помочь? — У Русфии всего десять кораблей, которые скоростные, такие, на котором мы летели из эли. Тебе нужен мой меч? — Нам нужны деклеты. «Много деклетов. Одна я не справлюсь. С тобой?» Землянка не смогла сдержать вздох. «Возможно. Твой меч, деклеты и все корабли русские. А еще люди, солдаты. Потому что мы не успеем предупредить вовремя Лиера и придется вступить в бой самим». «Девочка, ты уже решила, как будет проходить битва?» Герцог Мортимер не сдержался от ехидного замечания. «Немного ли ты на себя берешь?» Оставь план сражения и стратегию мужчинам. Взгляды остальных мужчин тоже стали достаточно красноречивыми. Они были согласны с герцогом Дарвигом. Все, кроме Мирука. Если Оливия видела корабли чужеземцев и знает ситуацию в целом, она может интуитивно, сама не понимая, как распланировать стратегию. Сухо отозвался он. У меня происходит похожее, когда доходят до дела. Знания и умения предков всплывают в памяти, и я, порой сам себе удивляюсь, понимаю, что нужно делать. «Слышали, Ваша Светлость? Это не я такая умная. Это дар у меня такой!» Не сдержалась Оля от ответного ехидного выпада и зло процедила. «Хотели наследника бойца? Получите!» Взгляд деда гневно сверкнул, Эли испуганно икнула. Николас Черлинг нахмурился, лордом Элии тоже стало невесело. Оля понимала, что в данном случае дед ни в чем прямо не виноват. Но она понимала и то, что косвенно герцог во всем как раз и виновен. Если бы не он и его ужасное поведение, то не случилось бы той цепочки событий, которая привела ее в храм темных норнесов. С другой стороны, тогда она не узнала бы о вторжении иноземцев в Элью и не смогла бы ничего предпринять. Но и никто бы не смог, потому что никто бы и не знал о предательстве предателях и захватчиках и лица, скорее всего, захватили бы. — Ты уверен? — нахмурился герцог, обратившись к Мируку. — Более чем. — Тогда рассказывай, девочка. Мы тебя внимательно слушаем. Герцог явно пересилил себя, чтобы обратиться к внучке спокойно, без насмешки. — Мы не успеем собрать ополчение, как не успеем подготовить корабли к сражению, потому что вторжение произойдет завтра, а мы только завтра появимся в эли. Нам нужно выиграть время. В этом нам поможет русфе и Деклеты. Сейчас мы полетим без отдыха на место нашей стоянки. Далее мы пересядем на корабли, и на всех парусах полетим к северной границе, откуда будет вторжение. Мы спрячемся в скалах, а когда корабли Вилгела появятся, подлетим к ним на Деклетах и будем поджигать. Это внесет сумятицу, остановит их на время. Оля остановилась, потому что в горы от волнения пересохло. Мирук поднес ей фляжку с водой. Сделав несколько глотков, девушка продолжила. Корабли русфицев должны напасть на столицу внезапно и быстро. Владыка Мирон должен захватить дворец или эра, а с ним фаворитку. Надеть на нее магический ошейник или наручники. Только после этого все объяснить армии и выставить защиту вокруг острова. Далее необходимо, чтобы орган магического контроля собрал стихийников. Они организуют ураган, смерч, дождь, снег. Все равно что, лишь бы это задержало корабли Вилгела. Что-то дрогнуло в груди русфица, Что-то непонятное и незнакомое, пока он слушал девушку, вызывающую сейчас у него искреннее восхищение. Это что-то защемило и не отпускало. Он должен отказать в просьбе Ливдарвик. Тогда Оливия не даст ему согласия на брак, но рано или поздно придет сама, поскольку ни с кем другим не сможет составить пару. «Но если она погибнет...» Неприятный холод проник в сердце мужчины. Он смотрел на нежное лицо с черными глазами, слушал сиплый, хрипловатый голос и отчетливо понимал, что не может рисковать ее жизнью. Эта девушка нужна Русфи, чтобы возродить ее и возвеличить. И нужна ему. Он хочет видеть именно ее, своей женой, как можно скорее. «Мирук, каков твой ответ?» Невеста, выбранная браслетом, скинула на него острый взгляд. Он словно вынимал душу и заставлял сердце биться чаще. Мирук растерялся. Это действие браслета, или он искренне восхищен девушкой? «Зачем нам этот темный, прекрасная леди?» Лорд Геолартикай с восхищением смотрел на Оливию. «Илейцам не нужны русфийцы в борьбе с врагом. Ваш план, на мой взгляд, великолепен. Но мы справимся без русфии». Оля с раздражением бросила взгляд на великана. Девушка знала, что Мирук может отказаться, а она должна уговорить его помочь Илье. Она тяжело поднялась, пошатнулась, подалась вперед, оперлась ладушками на грудь жениха, уже наклонившегося к ней, чтобы поддержать. Вновь встретилась с холодными глазами русфийца. — В этой борьбе русфийцы очень нужны, — твердо проговорила Оля. — Я знаю. И ты тоже очень нужен я услышал тебя выйдешь за меня сейчас не просто дашь согласие а станешь женой здесь в храме при свидетелях в древнем храме жрец не нужен бог услышит нас и соединит